Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон номер два, снабженный мемориальной доской в честь товарища Абмишурина и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозкой пассажиров. У дверей прокуратуры и уголовного розыска велись длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона. Две госпивные с зазорными названиями «Киевский шик» и «Веселый канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты. Пещеславский пахарь поместил сенсационное письмо секретаря Лидгруппы ПАКС товарища Пекаря. Многоуважаемый товарищ редактор, не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты ниже следующие. Хотя организационный период лидгруппы ПАКС давно закончился, Но мы, несмотря на то, что взорвавшиеся политиканы из Черессидельника нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим. Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством. Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа Асфальт, то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова Цемент, почитать который дала мне московская знакомая зубной техник гражданка Мирович Панченко. Бейте меня, а также топчите меня ногами, секретарь группы ПАКС вовила пекарь. Исповедь через сидельника была помещена чуть пониже. Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих. Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в Допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черстого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы но это было ему запрещено так как удары расшатывали тюремные стены даже такой маленький человек как госпоиросник с бывшей соборной площади и тот побоялся разоблачений прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчишный ящик Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил пищеславу убыток, в сумме 2 рубля 16 1/2 копейки